Глава 57. Другие Огромный! От обычных местных монстров вождь отличался всем, и размерами, и излучаемой аурой незримой мощи. Черт, да у меня просто от одного взгляда на него начинают трястись поджилки. Впрочем, может быть, это наоборот предвкушение добычи нового типа, что я наверняка смогу с него получить. Ну-ка, еще раз окину его своим истинным зрением. Вождь бесконечных охотников. Описание и возможности даны в соответствии с аналогами вашего мира. Уровень 30 тысяч. Тип древний босс. Кажется, разница всего в одну цифру и пару букв. Но что за ним стоит? Босс, значит он будет умнее своих обычных собратьев. Большой уровень, а это уже жирный намек, что одним зельем против него вряд ли получится обойтись. Такую махину его обычные сородичи вряд ли смогут даже затормозить. Он на их фоне, как медведь, супротив домашнего Чихуахуа. «Кстати, а это разве не идея?» «Ты как там?» Я позвал по ментальной связи двойника. «В общем, можешь не отвечать. Помню, в бою не до разговоров, но у нас новое вводное. я нашел босса охотников, надо приготовить ему комитет по встрече». «Как?» — теневой двойник буркнул в ответ, не прошло и секунды. Похоже, он тоже заинтересовался открывающимися перспективами. «Собираем еще больше обычных монстров вокруг нас. То есть теперь не направляем новых охотников на уже раненых, как сейчас, а наоборот, разводим их подальше друг от друга. Слишком много все равно не собрать, иначе рано или поздно они меня достанут». Двойник опять напомнил об осторожности. «Если достанут, я тебя вытащу», — успокоил я его. Теперь, когда уже можно не волноваться, что охотники смогут набрести на мое укрытие, можно больше рисковать. Набравшись смелости для того, чтобы начать исследовать ад, я осознавал, что свободного места здесь не так и мало, и в случае чего мне будет где спрятаться. Ну а вот в случае с боссом, боюсь, второго шанса может и не быть. Так что, пока время до возвращения Гетцо есть, Будем переигрывать подготовку столько, сколько понадобится. Главное успеть вытащить мою копию, если ее совсем уж зажмут в угол. Впрочем, худшие опасения не оправдались. Двойник, даже с измененной тактикой, продолжал все так же ловко поливать монстров зельем, а потом выстраивать из них редуты, отгораживаясь от отмеченного мной направления. Именно, одному или нескольким охотникам не задержать босса в случае чего но что будет, если их окажутся сотни? Пять минут, десять, процесс идет, как часы, но, пожалуй, предел уже близок. Не только потому, что двойника начинают зажимать, но еще и из-за того, что в пещере начинает банально не хватать места. Неумирающие охотники просто взяли и словно пробка закупорили своими телами весь туннель. «Начинаю!» — я мысленно предупредил двойника, И тут же прилетел ответ, в котором даже мысленно чувствовалось тяжелое дыхание моего напарника. «Давно пора!» Все же непросто ему было, но это уже почти в прошлом. Осталось продержаться всего несколько секунд, а вот мне тяжело будет еще только в будущем. Этот босс-охотник наверняка очень быстр. Моя же скорость даже с телепортами вряд ли сможет его удивить. А значит, надо готовить сюрпризы, хотя бы пару штук. Которые помогут мне пережить возможные атаки. Поток пламени огненное знамя неуязвимости. С помощью уже полюбившейся мне комбинации я сначала поджег огромного, чем-то похожего на помесь быка и человека босса, а потом запустил в него свой универсальный всепробивающий камень. Как говорится, два в одном, и проверю, помогает ли неуязвимость от огня с преодолением щитов босса, и привлеку его внимание. «Шлеп!» Камень впечатался прямо в бок вождю-охотнику, а потом события понеслись в скач. Я, понимая, что меня вряд ли потеряют из виду, использовал телепорт, и в следующий миг мое тело уже было расплющено моментально перенесшимся за мной вождем. Проклятие! Я ждал, что он будет быстрым, но все равно оказался застигнут врасплох. Повезло еще, что подстраховавшись, я заранее активировал защиту плоти. И вот сейчас, выскочив из своей раздавленной тушки, получил, благодаря этому, второй шанс. Телепорт, зелье карика. Я снова попробовал оторваться. На то, что ускорение поможет мне уравняться с вождем в быстроте, я даже не рассчитываю, но зато его вполне может хватить, чтобы обмануть его ожидания. Босс видел, как я двигался после выхода из телепорта в прошлый раз, и сейчас я должен буду сделать это уже по-другому. Только бы получилось. Воздух за спиной словно ошпарило от пролетевшего мимо удара огромной лапы. Черт, а мой противник еще и подрос в процессе. Впрочем, главное, я пережил это мгновение и успел уйти в новый прыжок. Снова выход из него и снова прямо на меня летят пять острейших когтей. На этот раз вождь учел свою прошлую ошибку и теперь мне не увернуться. Вот только и я не настолько глуп, чтобы рассчитывать поймать его на одну и ту же удочку дважды. Наруч князя заблокировал удар вождя охотников. Полученный урон — восемь Получены травмы, сломанное плечо, сломанная кость — умножение на 3, порванные мышцы — умножение на 7. А вот и моя последняя надежда. Недавно найденная защита для руки смогла остановить весь дополнительный урон в виде магии и стихий вложенный вождем охотников в свой удар. Вот только мощи в его лапище, даже без них, осталось немало. Еще бы, при такой массе и количестве мышц. И все это мне надо было выдержать уже за счет собственных ресурсов. К счастью, трех тысяч моей выносливости оказалось достаточно, чтобы не лишиться руки, а все остальное моментально исправило лечение. «Телепорт, лечение, лечение!» Таким же способом я преодолел очередной отрезок пути, а потом наша парочка врезалась в ряды собранных двойником обычных охотников. И если я знал, чего нужно опасаться, и старался никого не коснуться, то вождь сразу же зацепил около десятка своих сородичей и в итоге потратил целых две секунды, сдирая их со своей шкуры. — С мелких кожа срывается, а с большого нет, мы точно справимся! В голове раздался встревоженный голос двойника, отступившего в сторону одновременно с моим появлением. «Все правильно. Обычные охотники, как и раньше, должны думать, что я тут только один». «Точно!» — я улыбнулся. Вождь совершил большую ошибку, принявшись освобождать себя от неожиданных утяжелителей в виде своих сородичей. Если бы он оставил их висеть как есть, его запасы скорости и силы с легкостью бы хватило, чтобы не обращать внимания на лишний вес. Сейчас же лишившиеся половины жизни из-за этих рывков охотники начали яростно рычать и окружать своего недавнего босса и союзника. «Славная намечается охота, да, мои шестистые друзья?»